Глава седьмая. Олесио был не готов к такому повороту. Он так говорил. Медленно спросил он. Доминика сказал, что мы изгнали его из семьи? Он сказал, что это сделал ты, когда твои родители вышли на пенсию, а ты стал главой полвети. Ты выгнал его из дома и лишил дохода. Олесио пришел в ярость. Он легко представлял, что брат говорит о нём гадости, но Доминика нагло врал. «Расскажи мне всё», — мрачно произнес он. «Всё, что он говорил обо мне и моей семье». Олесио не желал оправдываться, но должен был узнать об обвинениях брата. «Ладно». Бет резко вздохнула, потом заговорила. Короче, он сказал, что всю свою жизнь потратил на то, чтобы стать тем, кем он никогда не хотел быть. Ему не дали стать музыкантом, потому что вы не хотели, чтобы имя Полветти ассоциировалось с чем-то, кроме ваших основных брендов. Он говорил, что жизнь в доме Полветти похожа на существование в смирительной рубашке, и что вас интересует только бизнес, и что деньги, имущество и фамилия важнее психического состояния ваших родственников. Он никогда не чувствовал себя любимым или желанным. Выпалив всё это, Бет повернула голову и посмотрела на Олесио. Она ничего не поняла по выражению лица, которое напоминало маску. В конце концов он покрутил головой и поморщился. «Я не могу комментировать чувства Доминика, но всё остальное — это ложь». Он указал на белый домик у озера. «Ты уже была там?» Она покачала головой. Доминика перебрался в него после окончания школы. Наши родители устроили там музыкальную студию. Она по-прежнему сохранилась. Они были разочарованы тем, что он не хочет заниматься бизнесом, но поддержали его решение. Их единственным условием было то, чтобы он взял псевдоним. Но Доминика ничего не заработал на своей музыке. Смех Олессио прорезал тишину ночи. Когда я стал главой компании «Палвитти», Доминика было 28 лет, и он всё ещё лелеял свою мечту. И он по-прежнему обращался к нам за деньгами, которые поддерживали его ленивое существование. Я предложил ему творческую работу в компании. Он мог разрабатывать рекламные кампании, потому что обладал блестящим умом, но не захотел этого делать. Бет слушала безэмоциональный рассказ Олессио, который должен был кардинально изменить ее точку зрения на Доминика. «Наши родители переписали виллу и землю, на которой она стоит, на меня. Доминика злился, потому что считал, что коттедж должен принадлежать только ему. Я рассказал ему о том, что думают наши родители». Олесио скривил губы. «Если он хочет получить коттедж, то должен его заработать». Либо присоединиться к семейному бизнесу, либо найти другие средства. Мы поспорили. На самом деле это был самый жестокий спор, который у нас случался. Наши родители пытались успокоить Доминика, но он набросился и на них. Он нецензурно обозвал нашу мать, и после этого я потребовал, чтобы он убирался из дома. В тот день я едва не ударил его. Он уехал той же ночью. Я думала, он вернется на следующий день, но этого не произошло. Он сменил телефонный номер и удалил свои аккаунты в социальных сетях. Он так эффективно отстранился от нас, что я почти год не знала его смерти. Поджав губы, Олесио покачал головой и невесело рассмеялся. И я не изгонял его из семьи. Он сам ушел из нее. А что касается сокращения его доходов, что я должен был сделать? Он отверг нас и все, что нам дорого. Зачем давать ему больше денег, если он считал нас буржуазными ублюдками? Ему предоставили свободу, которую он хотел, и отличное денежное пособие, которого он не заработал. Мы не виноваты в том, что он гонялся за иллюзиями. Олесио повернулся к ней лицом. Когда их взгляды встретились, выражение его лица смягчилось. Протянув руку, он коснулся пряди ее волос. «Я не ожидаю, что ты мне поверишь на слово». Но я прошу тебя не делать поспешных выводов. Она выдержала его взгляд, сожалея о том, что плохо видит его глаза. Версия событий Олесио противоречила всему, что говорил ей Доминика. «Я постараюсь», — прошептала она. «Но пообещай, что твоя ненависть к Доминика не распространится на его сына». Олесио простонал и провел рукой по ее волосам. «Бэт, я не монстр». «Мальчик ни в чём не виноват. Я могу только обещать, что буду относиться к нему как к собственному сыну. И сделаю всё от меня зависящее, чтобы вы оба чувствовали себя частью моей семьи». Олесио повернулся и ушёл. Бет смотрела ему вслед, и её душа разрывалась на части. Позже, лёжа в постели, она пришла к выводу, что рассказ Олесио ничего не изменил. Она выйдет за него замуж в любом случае». Единственное, чего никогда не будет в её браке, — это взаимной любви.